Глава 27. Варя. «Извращенец! Идиот! Мужлан! Тиран! еще диктатор и чокнутый перфекционист, девочка!» Покосилась на Тамару Львовну. Совсем про нее забыла. Эти двое вывели меня из себя, и сначала я даже не могла определиться, кто из них выбесил больше. Но потом поняла, что тут и думать нечего. Конечно же, барин. Он сказал выходить не сразу, но не хотелось ни секунды оставаться в его приемной, Тем более под пристальным взором секретарши. Она, кажется, и так слишком много знает. Поэтому, прикрывая один глаз рукой, вышла в коридор. Свою ошибку поняла практически сразу, так как, судя по всему, едва ли не вся компания сбежалась сюда. Стояли кучками, преимущественно состоящими из женщин. С документами и таким важным видом, словно смету пришли подписывать на пару миллиардов. Увидев меня, все разом притихли. О да, девочки, у вас появилась новая звезда и тема для обсуждений. Да еще и с разбитым очком. Левым». Гордо задрала подбородок и стала пробиваться сквозь кордон. Благо, еще не успела завести среди местных див ни одного полезного знакомства. Вот и чудненько. Не буду потом нарушать традицию. Все равно, если что-то и будет интересное, то Владик с лихвой заменит всю эту толпу страждущих. У него, судя по недоуменным взглядам, которые на меня бросали со всех сторон, неплохо получается. Шла спешно, надеясь добраться до лифта без эксцессов. И мне это удалось». Нажала кнопку вызова и к лесу перед а к честному народу задом стала ждать волшебную кабинку. Даже руку опустила. Та от напряжения немного затекла. Отражение в железных створках было искаженное и слабое. Но даже оно пугало. Надо срочно залезть на сайт и найти себе приличные очки на замену. Пока прикидывала, где это лучше сделать, лифт приехал. Откуда-то сверху дзынькнуло, и створки разъехались. Но войти я не смогла. Лицом к лицу, вернее одним глазом, столкнулась с безукоризненной блондинкой в элегантном костюме. «Боже мой, Варвара Олеговна! На вас что, напала стая сов? Ха-ха, шутки про Гарри Поттера за сто. Сейчас уписываюсь от восторга». Вернула затекшую руку к разбитому очку и процедила. «И вам, здравствуйте, Ольга Валерьевна. Чудесный день, не правда ли? Зубы почистили перед выходом? Наколенники захватили?» Ее глаза вспыхнули. Она явно не ожидала такого ответа. Вернее, наглости. «Да что уж там, сама не ожидала». «Кажется, такими темпами я успею нажить себе врага». Она прищурилась, хотя правильнее было бы сказать «сузила глаза», так как на этом лице морщин в принципе не наблюдалось ни при какой эмоции. «Номерок косметолога, что ли, попросить?» «Не понимаю, о чем вы». «Хотя, возможно, у вас свой график гигиенических процедур, отличный от нормальных людей. Не удивлюсь. Снова упали на входе в кабинет босса? Думаете, дешевая пародия на известный фильм «Зажжет в нем огонек»?» «Ого, да кое-кто принял эстафету? Ну, как-то не очень вовремя. Боюсь, я сейчас не в том настроении, чтобы молчать и спускать подобное». «Ну что вы, я уже в курсе, в какую позу надо встать для этого». Имела неудовольствие наблюдать со стороны. «У нас с боссом, знаете ли, родственные чувства друг к другу». Наклонилась в бок и нажала кнопку вызова лифта. Тот снова дзынькнул и распахнул створки. Приподняла бровь и сказала. «Извините меня, работать надо. Столько заданий надавали. А вы идите!» Потом спасибо скажете за то, в каком темпе сегодня придется отчетность сдавать». И не дав ей опомниться, проскользнула внутрь кабинки, нажав на кнопку «Закрыть». Ольга Валерьевна лишь гневно сверкнула глазами, не успев сказать и слова. О том, как сильно ей понравилась наша перепалка, говорили лишь горящие гневом глаза, исчезнувшие, когда створки лифта закрылись. «Ну и ладно, что она мне сделает?» «Ничего». «А вот Илье...» «Это не должно меня волновать. Что она будет делать Илье, где и в каких позах, не мое дело». Мою пойти в отдел, в который меня сослали, и заказать очки в ближайшем магазине, а потом от фотошопить три картинки. Вот так и поступлю. Хорошо еще, что до первого этажа добралась без приключений. Видно, все интересующиеся личной жизнью шефа стеклись на верхний этаж. Поэтому в отдел зашла в гордом одиночестве, встретив там гнетущую тишину. На меня уставились три пары глаз, мужских, обиженных и настороженных. Они сверлили меня ровно минуту, пока дверь кабинета Красовского не скрипнула и истеричка не показалась собственной персоной. Тот тоже присоединился к подчиненным. Я же, как ни в чем не бывала, молча прошла к отведенному мне углу. Руку от выбитого очка убрала. Может, пожалеет покалеченную. Но недолго музыка играла, недолго пел аккордеон, так как Вячеслав Спартакович уверенной походкой двинулся в мою сторону. Парни вытянули шеи и притихли пуще прежнего». Мужчина подошел к моему столу и уставился на очки, вернее, на то очко, в которое таращился один из моих глаз. Спустя пару секунд хмуро процедил. «Теперь я вижу, с чего это такие новости. Что не поделили на этот раз?» Не Непонимающе на него посмотрела. «Не знаю, о чем вы, Вячеслав Спартакович. Картинки в обработанном варианте будут готовы в течение 20-30 минут». Он лишь отмахнулся. Ткнул указательным пальцем мне в лицо, вернее, в очко. «Я спрашиваю, как вы, Варвара Олеговна, получили это увечье?" «Потому что, судя по всему, именно из-за него вам положена неделя нормального рабочего графика. Впрочем, без снижения нагрузки. А еще с нас не стали снимать премию за сумасбродное поведение кучерявой девицы, даже не являющейся сотрудницей моего отдела». Последние слова он едва не прорычал. «Истеричка, я же говорю». После слов про премию народ засуетился, повытягивали шеи и сменили гнев на милость. «Ах, вот в чем дело-то. Все, как всегда, упирается в деньги». «Ай-яй-яй, мальчики, как-то не по-джентльменски». «Ну, как вы выразились, снятие премии за выходку той, что у вас даже не работает, это вопрос скорее к шефу. Лично я нахожу такое верхом идиотизма». Все замерли. «Да, кажется, тут все серьезно. Даже слово боятся сказать против барина, а то вдруг премии лишит. Но местные законы – это их дело, не мое. Как показала практика, я вполне себе справляюсь. Поэтому прямо под все еще изучающим взглядом Красовского – Включила ноутбук и стала грузить фото из папки с исходниками. Красовский постоял немного, да и развернулся, не проронив больше ни слова. Ну вот и чудненько. Еще бы не просто пошел по своим ребятам, а в кабинете у себя схоронился. Но Красовский словно чувствовал, что как только он скроется за дверьми своего укрытия, рабочий процесс остановится. И правильно. Наверняка парни сразу же засыплют меня вопросами. А я не готовая. А еще я не глухая. И, кажется, правильно поняла намек. Где уж мне? Явственно расслышала в спиче младшего шефа фразу без снижения нагрузки. Есть большая разница между тем, чтобы задерживаться на работе, потому что так надо, и потому что ты так хочешь. Так вот мне второй вариант не казался привлекательным. В конце концов, я и так раньше пришла. И нет большой разницы, что этот час я потратила на препирательство с высшим руководством. Оно за меня работу не сделает. Поэтому, пользуясь тем, что Красовский пикирует вопросами и запросами своих мальчиков, быстренько обработала фото. Всегда любила эту часть. Фотошоп может придать снимкам качество и лоска, совершенно не меняя сути. Обожаю. Так увлеклась, что не заметила, как в кабинете стало тихо. Очнулась лишь тогда, когда сзади послышалось сначала тактичное, а потом и не очень покашливание. Обернулась, наткнувшись на три пары глаз. Одни горели предвкушением сулямни новые сплетни, вторые любопытством, таким добрым и располагающим, а третьи смотрели с опаской. Мол, не будет от такой, как она, ничего хорошего. Ой, не будет. Ну что ж, сохранила изменения, переправив их по местной сети Толику. Пусть вояет. После этого развернулась, приготовившись к допросу.